Глава одиннадцатая Вика проснулась с улыбкой на губах. Ей впервые за долгое время снился замечательный тёплый сон, который она, к сожалению, не запомнила, но на душе от него было светло и спокойно. Открыв глаза, девушка некоторое время смотрела на потолок, а потом резко подорвалась, осознав, что в комнате стоит полнейшая тишина, и Ромка за ночь не разбудил её ни разу. Увидев пустую кроватку, девушка запаниковала. Вскочив с дивана, она чертыхнулась, ударившись ногой об колесико, а потом поковыряла к двери. Но едва приоткрыла ее, услышала спокойный, размеренный голос Назара. «Права и обязанности сторон. Заказчик обязуется передать подрядчику помещение, пригодное для производства строительных работ, по акту». Послышался вздох. Так, следующий пункт. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Вика осторожно выглянула в коридор. Назар в помятой рубашке заляпанный смесью ходил туда-сюда, от кухни до входной двери, одной рукой прижимая к себе маленького ромку, а другой, держа бумаги. Малыш сосредоточенно слушал его и, важно, сосал соску. Так вот, мужчина серьезно посмотрел на ребенка. Это типовой договор, и умные люди всегда вносят в него свои коррективы. Мы же с тобой умные люди. Эх, Рома, когда ты вырастешь, я научу тебя вести дела, и ты станешь большим и важным бизнесменом. Ребенок хохотнул, и соска шлепнулась на пол. «Ну что ты сделала, Назар посмотрел себе под ноги, потом на свои руки и вздохнул. «Ну и как мы ее поднимать будем?» Вика, не сдержавшись, рассмеялась. Мужчина тут же обернулся и улыбнулся. «А вот и наша мама проснулась. Доброе утро!» «Доброе!» Вика подняла соску и помыла ее. «А вы давно встали?» «Мы ранние пташки!» Назар положил бумаги на подоконник. Девушка беглым взглядом окинула бардак на столе, рассыпанную смесь, грязную ложку, стакана с водой и уточнила. «Я так понимаю, ты покормил Ромку?» «Да», — с гордостью ответил мужчина. «Правда, к смеси идет инструкция, как к ракете. Неужели нельзя писать человеческим языком?» Вика просто улыбнулась в ответ. Взяв на руки ребенка, она принюхилась и покачала головой. — Кажется, кое-кому нужно поменять памперс, да и искупаться не помешает. — Помочь? — тут же предложил Назар. — Спасибо, справлюсь. Купай малыша, Вика поймала себя на мысли, что Назар внезапно стал частью ее жизни. Она уже давным-давно привыкла рассчитывать только на себя, и было так удивительно и необычно чувствовать, как о тебе заботятся и опекают. Когда она вернулась с Ромой в комнату, с удивлением увидела на пеленальном столике заботливую расстеленную пеленку, стопку чистой одежды и бутылочку со смесью. Назар даже об этом позаботился. Когда накупанный и сытый малыш уснул, Вика заглянула на кухню. Мужчина с кем-то разговаривал по телефону. — Я быстро в душ, а потом приготовлю завтрак, — сообщила она. В ответ ей кивнули, и Вика поспешила в ванную комнату. Ромка не давал обычно расслабляться, поэтому девушка по привычке делала все быстро и четко, экономя каждую минуту. И ее удивлению не было предела, когда, выйдя из душа, она почувствовала ароматные запахи. Вика вошла на кухню и, оглядев накрытый стол, просто изумленно вздохнула. «Откуда все это?» — попросил Сергея заехать в ресторан и привезти нам завтрак. «Ты устала». Нечего тебе у плиты стоять. Мужчина наполнил большую чашку ароматным кофе. Приятного аппетита! Вика опустилась на стул и вздохнула. — Так не бывает! Ты сейчас о чем? Назар быстро сделал бутерброд и протянул ей. — Знаешь, ты идеальный мужчина. Будто принц из сказки. Таких просто не бывает. — Ну, как это не бывает? В ответ послышался смешок. Вот же я сижу рядом с тобой. И потом, поверь, у меня весьма много недостатков. Например, девушка чуть наклонила голову набок. Ну, например, я уже не молод, хотя полон сил, весьма щепетилен к мелочам. А еще ревнив и вообще... Мужчина рассмеялся. Виктория, ешь, скоро все остынет. Назар, я бы хотела спросить. Девушка моментально стала серьезной. «Как ты решил вопрос с опекой? Почему они пришли ко мне? Почему забрали ребенка?» «Знаешь, мужчина сделал глоток кофе. На самом деле эта история весьма грязная и плохо пахнет. И главную роль в ней сыграли твои знакомые — Алена и Владимир. Как это?» «Вот так», — вздохнул мужчина. «Узнав, что у тебя забрали сына, я сразу связался с губернатором области». Мы знакомы лично, и он не отказал мне в просьбе разобраться в этом деле. Подключился мэр прокуратуры, и тут выяснилось, что эта контора, как ее, теплый дом, уютный дом, ну, в общем, это заведение на самом деле оказалось совсем не тем, чем хотел оказаться. В него обращались люди, оказавшиеся в трудном положении. Кому-то действительно оказывали незначительную помощь, Но чаще всего здесь выбирали одиноких людей, за которых некому было заступиться, и именно они становились потенциальными жертвами. У стариков забирали жилье, у матерей — детей. Детей? Но как? Да вот так. Многие богатые и обеспеченные мечтают о здоровом младенце, и нет ничего проще, чем забрать его у одинокой мамочки. В голосе мужчины зазвенел металл. «А как же органы опеки? Суд!» Вика прижала ладони к груди, не веря, что Алена и Володя оказались преступниками. С этим придется разбираться правоохранительным органам. Думаю, у этих мошенников была масса вариантов. Например, тебе могли подсунуть бумагу с отказом на ребенка. Они хитрые, лживые, весьма предприимчивые. Как вовремя устроили у тебя праздник! — Назар, спасибо, — выдохнула Виктория. — Как же страшно! Рядом со мной были постоянные люди, мечтающие забрать Ромку. И если бы не ты... Вика, мужчина пристально посмотрел на нее и решительно заявил. — Ты очень светлый человек, неспособный на подлость, и невольно думаешь, что другие такие же. Но это на самом деле не так. Вокруг много подлости и лжи, и ты опять можешь попасть в виду. Поэтому собирайся, во второй половине дня мы уезжаем. В глазах девушки промелькнуло удивление и некоторое непонимание, но прежде чем она успела задать вопросы, Назар взял ее за руку и пояснил. — Я больше не оставлю тебя одну. Ты и Ромка нуждаетесь в защите, и не надо отрицать очевидного. — Вам одним не справиться. Квартира, в которой ты жила, ждет тебя. Вы с малышом поселитесь там. — Назар! — девушка нахмурилась. — Это неудобно. Да и вообще... — Я тебя тут одну не оставлю! — твердо произнес мужчина. Когда-то вчера позвонила в слезах и сообщила, что Рома забрали, мне показалось, что сердце остановилось. Так страшно осознавать, что тебе и малышу кто-то может причинить вред, а меня не будет рядом. Позволь мне заботиться о вас, не отказывайся от моей помощи, прошу. Зачем тебе все это? А моих чувств ты знаешь, и они не изменились, как и мое желание жениться на тебе и стать Роману настоящим отцом. Но я прекрасно понимаю твои сомнения и настаивать не имею права. Но заботиться и оберегать вполне могу, правда? Поэтому предлагаю такой вариант. Ты просто живешь с сыном в квартире, а я буду вас опекать и иногда навещать, если ты позволишь, конечно. Вика в растерянности смотрела на него и не знала, как ей поступить. Поехать сейчас с Назаром невольно сначала дать ему какую-то надежду, а отказаться от помощи. Девушка прекрасно понимала, что если бы не этот мужчина, она могла бы потерять сына навсегда. «Переезд ни к чему тебя не обяжет. Ты всегда сможешь вернуться в эту квартиру, если захочешь». Назар видел сомнения в глазах девушки и прекрасно понимал ее состояние. Но этих «но» было слишком много. Он хотел увести ее отсюда и попытался уговорить, начав приводить доводы. — Вика, поехали, не сопротивляйся. Сейчас начнутся крупные разборки с этими мошенниками. и Я не хочу, чтобы ты участвовала в этом. Лучше уехать хотя бы на время. — Хорошо, — кивнула девушка, понимая, что мужчина прав. — Тогда собирайся. Сергей скоро за нами приедет. — А как же квартира? продукты в холодильнике. — Я не могу уехать так сразу. — Можешь, — Назар кивнул. — Мои люди обо всем позаботятся, не переживай. В ответ Вика грустно улыбнулась и поднялась. — Пойду собирать чемодан. Через несколько часов она и Ромка покинули город в сопровождении Назара и его свиты. Малыш на удивление вел себя тихо и лишь в конце пути решил проявить характер. Он начал капризничать, выплевывать соску, махать ручками и требовать непонятно чего. Молодая женщина и так, и этак пыталась его успокоить, но ничего не выходило. В конце концов Назар не выдержал. Попросив Сергея остановить машину, он пересел на заднее сиденье и взял малыша на руки. «Ну что, маленький, тебе не нравится? Что не так? Устал в дороге». «Так надо немного потерпеть, скоро приедем, мужик-то или нет?» К большому удивлению Вики Ромка замолчал и сосредоточенно уставился на Назара, а потом, важно, засосал соску, которую тот ему дал. Мужчина тихо беседовал с ребенком, и его голос буквально завораживал малыша. Виктория наблюдала за Назаром и думала о том, что судьба послала ей удивительного мужчину, доброго, надежного, справедливого, заботливого. Он относился к ней так, как будто она самая важная в его жизни. И главное, Назар действительно смог полюбить Ромку. Человек может притворяться очень долго, но детей и животных не обманешь. Не зря так говорят. И те, и другие чувствуют фальшь. А в Назаре ее не было ни капли. Он по-настоящему смог полюбить ее сына. А Разве для матери может быть что-то важнее? Конечно, этот мужчина намного старше и по возрасту годился ей в отцы. Только вот его чувства были совсем другие. Вика осознавала, что сейчас все зависит от нее. Уже было понятно, что Назар примет любое ее решение. Только вот... Вика всю дорогу пыталась понять, как ей жить дальше. Все закрутилось в единую спираль, и теперь было непонятно, как быть. Оттолкнуть Назара Вика не могла. Сказать «да». Все было очень сложно, и как поступить правильно, девушка не знала. С одной стороны, предрассудки, общественное мнение, личные ощущения. С другой — опека, забота, любовь. Невероятная честность и порядочность. Чем дольше Виктория думала, тем больше осознавала, что решение принято. Его уже не изменить. Надо только набраться смелости и признаться самой себе, ну и окружающим. Когда они поднялись в квартиру, их с улыбкой встретила Наталья Алексеевна. «Виктория, добро пожаловать домой!» «Я рада вас видеть!» Девушка кивнула в ответ. Женщина подхватила с рук Назара ребенка и пробормотала. «Все уже готово. Давайте отнесу малыша в его комнату». Когда она вместе с Ромкой ушла, Виктория поинтересовалась. «Такое ощущение, что Наталья Алексеевна знала о нашем возвращении». «Так и есть». Назар пристально посмотрел на нее. «Я сообщил ей». «Неужели ты был уверен, что я соглашусь ехать с тобой?» «Нет», — он качнул головой. «Я просто хотел увести тебя в безопасность. Пойми меня, ты и Ромка очень важны для меня». Вика пристально посмотрела на мужчину, а потом тихо сказала. «Да». «Что?» — Назар тряхнул головой. «Да», — повторила Виктория, — «я говорю тебе «да» на твое предложение». Мужчина пристально уставился на девушку, потом шагнул к ней, и, крепко обняв Вику, прошептала. «Клянусь, ты никогда не пожалеешь!» Виктория просто закрыла глаза и прижалась к нему. Рядом с Назаром ей было спокойно. Она точно знала, что этот мужчина станет защитой и опорой, что для Ромки он будет замечательным отцом, и это стало для нее самым главным. А любовь? Вика надеялась, что чувства придут, пусть не сразу, но время все расставит по своим местам. Лучшего мужчину ей вряд ли удастся найти. Назара был действительно очень-очень хорошим. Родители с детства показывали Вике пример настоящей семьи, и она точно знала, что постарается стать хорошей женой для своего избранника. Тем временем мужчина увлек ее к дивану. Когда они присели, Назар приобнял девушку за плечи и промолвил. «Завтра же приглашу дизайнера. Ты должна выбрать, какой будет детская. И, может быть, захочешь переделать спальню. Я хочу, чтобы мой особняк стал твоим. Ты теперь хозяйка в нем, и все будет так, как ты захочешь». Вика совсем растерялась. Она была не готова к очередному переезду, как и к ремонту в доме, который никогда не видела. Что-то не так. Назар, заметив ее состояние, осторожно погладил по щеке. Я не думаю, что ремонт — хорошая идея, призналась девушка. Пусть все останется как есть. Милая, в моем доме давно не было детей. Сын уже совсем взрослый и живет отдельно. Нашему Ромке нужна большая светлая комната с яркими обоями и красивой мебелью. Детство – это сказка, и я хочу, чтобы у Ромы было все самое лучшее. Завтра поедем, и ты решишь сама, что и как. Хорошо?» Лике ничего не оставалось, как кивнуть. «У меня большой дом, огромный сад. Вам с малышом там будет комфортно». «А как же твой сын? Как он отреагирует на нашу свадьбу?» осторожно поинтересовалась Вика. Ему, может, не понравиться мое появление? Аслан уже давным-давно взрослый, живет своей жизнью и мало интересуется моей. Мы встречаемся довольно редко. Ему не нравится, что я лезу в его дела. Сейчас он в свадебном путешествии вместе с молодой женой. Приедет через несколько месяцев. Тогда и познакомитесь. А теперь скажи, какую ты свадебную церемонию хочешь? Если честно, сказав «да», Вика совсем не думала о том, что события закрутятся так быстро, и уже тем более она не была готова к скорой свадьбе, но у Назара оказались свои планы. Почему ты молчишь? Он с тревогой посмотрел на нее. «Я тебя ошеломил своей напористостью. Просто все происходит действительно очень быстро», — Вика улыбнулась. «Я тороплюсь назвать тебя женой». Мужчина по-доброму ухмыльнулся. «Не хочу терять ни минуты счастья, но, если хочешь, мы можем отложить церемонию на некоторое время, Понимаю, что ты должна привыкнуть к мысли о том, что невеста». В глазах мужчины появилось некое опасение. Вика поняла, он боится, что она может передумать. «Нет ничего хуже подвешенного состояния», и девушка вздохнула. Мне бы хотелось тихой свадьбы. Ромка маленький, и я считаю, что пышная церемония сейчас не к месту. А ты как думаешь? Знаешь, Назар поцеловал ее руку. Я тоже об этом подумал. Поэтому хочу предложить скромную роспись, без гостей. Потом все вместе поедем отдыхать к морю. Как раз за это время в доме закончат ремонт. Ну, а через несколько месяцев, когда Аслан и Жасмин вернутся, устроим банкет. К сожалению, без него никак не обойтись. Я занимаю определенное место в обществе, и многие захотят познакомиться с моей супругой. Что скажешь? Через несколько месяцев, — уточнила Вика. Да, — мужчина кивнул, — к этому моменту Рома подрастет, и ты перестанешь смущаться и привыкнешь к моему образу жизни. Согласна? Хорошо, — девушка улыбнулась. Ну, тогда договорились. Послышали шаги, и в комнату вошла Наталья Алексеевна. Виктория встрепенулась, но Назар удержал ее. «Малыш задремал», — сообщила женщина. «Отлично», — кивнул мужчина. «Вы можете идти». «Хорошего вечера», — домработница попрощалась и поспешила покинуть дом. Эта пара ей нравилась. Она относилась к Виктории с теплом и была рада, что в жизни этой девочки есть такой надежный мужчина. Конечно, он намного старше ее, но женщине почему-то казалось, что девушка будет с ним счастлива. Когда Наталья Алексеевна ушла, Назар тоже поднялся. «Наверное, мне пора. Ты отдыхай, а утром я приеду». Уже на пороге он осторожно коснулся поцелуем губ Вики и крепко обнял ее. «Сладких снов, любимая! Спокойной ночи!» Когда Виктория осталась одна, она направилась в спальню. Малыш спал в кроватке, которую заботливо приготовил Назар. Опустившись на постель, девушка положила ладони на поручни колыбели и вздохнула. «Теперь, сыночек, у нас будет новая жизнь!»